Глава третья. Лена. Миронова. Поправляю. Внутри вся дрожу от переполняющих меня эмоций. Но вида не подам. Тамир никогда не узнает, что рядом с ним у меня до сих пор подгибаются колени и сердце чаще стучит. Это же от страха? Да по-любому. Фамилию сменила. Удивленно приподнимает правую бровь. Не хотела оставлять хоть что-то, напоминающее о муже предателе. Гордо вздергиваю подбородок, эффектно разворачиваясь на высоченных каблуках. Как раз в этот момент кабина останавливается, и металлические створки открываются на нужном этаже. Пустынный холл. Мы больше не в запертом пространстве. Хотя в закрытой кабине наедине с ним было весьма волнительно и опасно. «Лена, держи себя в руках». «Опять показываешь коготки?» произносит с довольной ухмылкой. «Такой вот халёный чеширский кот. Странная волна удовольствия прокатывается по телу. Я смогла его зацепить. Не думала, что до сих пор для меня это важно. Но истинные чувства нельзя заменить. Отлично выглядишь, кстати». Его оценивающий взгляд впивается в меня сотнями острых игл. Он обладает такой силой, что ощущается, словно Тамир трогает меня своими руками. Волна жара прокатывается по моей коже. Чувствую прилив крови к самым интимным местам. Благодарю, но в твоих комплиментах я не нуждаюсь. Сухо бросаю через плечо. Выхожу из лифтовой кабины. Чуть сильнее обычного виляю бедрами. Спина выпрямлена, словно я проглотила шест. Или кол. Кому что больше нравится. Мне все равно. Скорее бы убраться с поля его видимости не показываться ему на глаза, испариться. Я настоящая трусиха, раз хочу убежать. У нас нет ничего общего. Он предатель, пусть и выглядит как топ-модель. Высокий, брутальный, невероятно харизматичный, с тонким чувством юмора. Меня снова ведет. Воспоминания нашего прошлого без спроса срывают оборону, пробиваются наружу, захлестывают мозг. Наш первый поцелуй, первый раз. У меня все с ним было впервые. Именно с ним я познавала себя. Я всегда была его маленькой лаской. Тамир так любил меня называть. А потом училась жить дальше, дышать, искать опору под ногами. Вынуждена была стать сильней. Он засранец, самый настоящий. И за красивым фасадом у него скрыта гнилая душа. Пожалуй, стоит повторять это чаще. Прохожу мимо охраны. К девчонкам на ресепшн. Скидываю пальто и сумку. Самым кратчайшим путем спешу в конференц-зал. Осторожно приоткрываю дверь. Выдыхаю. Руководство еще не пришло. «Ленка!» Юлька зазывно машет рукой. Показывает на свободное место рядом с собой. Спешным шагом прокрадываюсь вдоль недовольных коллег неимоверно радуясь, что успела. «Вот ты везучая!» – шепотом произносит подруга. «Половина десятого!» «Знаю». Закрываю ладонями лицо, стряхиваю из себя излишнее волнение. Меня до сих пор все трясет после встречи с бывшим. Хорошо, что про мое прошлое в этой фирме никто не знает и не должен узнать. Для всех коллег...» Я мать-одиночка, и очень бы хотелось, чтобы дальше так и оставалось. «Как тебе наш новый босс?» – спрашивает с любопытством. «Красавчик же, скажи!» «Ага, киваю, мысленно покрывая этого самого красавчика не самыми благородными выражениями». Свалился на мою голову, блин. «Еще никогда в жизни я не хотела, чтобы Юлькин-информатор ошибся. Сейчас...» Это мое самое большое желание. Двери конференц-зала распахиваются. На пороге появляется делегация из пяти мужчин. Во главе стоит он. Твою ж налево! Тихо шепчу. Ого, а в жизни он еще круче! Восторженная Юлька толкает меня в бок. Поднимаю глаза. Смотрю в сторону нового руководства. Настроение планомерно идет на дно. Тамир словно чувствует, поворачивает голову, впивается в меня взглядом. На секунду не может скрыть удивление. Недобрая ухмылка затрагивает краешек губ. Юсупов пришел сюда по мою душу. Тамир как-то узнал, что я работаю здесь. Холод по позвоночнику. Он никогда не должен узнать о том, что я родила от него дочерей.